и еще. Она сделала паузу для большей значимости. Полтора килограмма паяльного олова. Олова. Олово к серебру идет как один к четырем. Одно олово, если оно там есть, будет стоить рублей 400 В Соликамске это все будет стоить гораздо дороже, а на ярмарку банкир поехал потому, что товар криминальный.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 Открыл дверь на улицу.